— Поселиться в таком месте на зиму, — сказала Эмили. — Да, есть в этом что-то необычное. Но, с другой стороны, это даже логично. Мы, живущие здесь, часто тоскуем по солнцу, жаркому климату. Нас манят качающиеся ветви пальм. Так и живущих в Австралии или в Южной Африке влечет наше старомодное Рождество со снегом и морозом. Интересно, подумала про себя Эмили, которые же из них сказали ему это? Она-то считала, что нет никакой необходимости хранить себя в деревне среди болот для того, чтобы встретить старомодное Рождество со снегом и морозами. Несомненно, мистер Рикрофт не видит ничего подозрительного в выборе дамами такого зимнего курорта. Однако... Продолжала размышлять она, — это вполне естественно для орнитолога, занимающегося еще к тому же криминологией. По-видимому, Ситтафорт — идеальное место для мистера Риккрофта, и он не может и допустить, что оно для кого-нибудь может быть неподходящим. Они медленно спустились по склону холма и шли уже по дороге. «Кто живет в этом коттедже?» — вдруг спросила Эмили. «Капитан Вайотт, инвалид. Боюсь, не слишком общителен. Он был приятелем капитана Тревельяна?» ну, «Во всяком случае, не близким другом. Тревельян просто время от времени наносил ему визиты. М да, Вайотт и не очень-то привечает посетителей. Угрюмый человек». Эмили молчала. Надо было изыскать возможность посетить угрюмого капитана. Она не собиралась упускать кого-либо из своего поля зрения. Тут она вспомнила еще об одном участнике спиритического сеанса. «А что вы скажете о мистере Дюке?» — спросила она. «О мистере Дюке? Ну да. Кто он такой?» хм... Замялся мистер Рикрофт. Этого-то никто и не знает. Вот удивительно, сказала Эмили. Собственно, в сущности, это не так, сказал мистер Рикрофт. Видите ли, Дюк вовсе не какая-нибудь загадочная личность. Я бы сказал, загадка только его положение в обществе. Не поймите меня превратно. Вообще-то он исключительно хороший человек, поспешил добавить он. Эмили молчала. «А вот и мой коттедж», — сказал мистер Рикрофт, и после некоторой паузы предложил. «Не окажете ли честь зайти, освидетельствовать?» Они поднялись по тропинке и зашли в дом. Интерьер был необыкновенен. Все стены заставлены книжными полками. Эмили переходила от одной к другой, с любопытством читая названия книг. Тут были и оккультные науки, и новейшая детективная литература, но более всего трудов по криминологии и описаний всемирно известных судебных процессов. Книги по орнитологии занимали сравнительно небольшое место. «Все это восхитительно», — сказала Эмили, — «но мне пора возвращаться». «Наверное, мистер Эндерби уже поднялся и ждет меня. Собственно, я еще и не завтракала. Мы договорились с миссис Куртис в половине десятого, а сейчас почти десять. Я страшно опаздываю, и все из-за того, что с вами было так интересно, и вы проявили такое участие ко мне». «Рад помочь», — пробормотал мистер рикрафт когда Эмили одарила его своим очаровательным взглядом. — Можете рассчитывать на меня. Мы с вами теперь сотрудники. Эмили протянула ему руку, и он ощутил ее теплое пожатие. — Так прекрасно, когда есть на кого положиться, — сказала она, повторив фразу, в эффективности которой имела возможность так быстро убедиться. — Глава семнадцатая. Мисс Перси Хаус. Когда Эмили вернулась, яичницу с беконом уже подали, и Чарльз ждал ее. Миссис Куртис все еще волновалась по поводу беглого каторжника. «Два года уже прошло с последнего побега», — сказала она. «Три дня тогда искали». Около Мортон Хэмпстеда нашли. «Вы думаете, и этот пойдет туда?» — спросил Чарльз. Местные толки отвергали подобное предположение. «Они никогда не идут по этому пути. Все сплошная вересковая пустошь, а если выйти из нее, только небольшие городишки? Нет, скорее всего, он направится к Плимуту» но раньше, чем он доберется туда, его схватят. «Можно бы найти хорошее убежище среди скал, по ту сторону Тора», — сказала Эмили. «Вы правы, мисс, и убежище есть. Оно называется пещера Пикси. Это расщелина между скал такая узкая, что даже трудно себе представить. Но внутри она расширяется». Говорят, кто-то из людей короля Карла скрывался в ней две недели, а служанка носила ему с фермы еду. Здесь, вероятно, имеется в виду Карл II 1630-1685, в лице которого была восстановлена упраздненная английской буржуазной революцией королевская власть и династия стюартов. — Я должен заглянуть в эту пещеру Пикси, — сказал Чарльз. — Вы удивитесь, сэр, как трудно ее найти. Многие, приезжающие летом на пикники, ищут ее целыми днями и не находят. Ну, а уж если вы найдете ее, обязательно бросьте булавку на счастье. — А что, — сказал Чарльз, когда они с Эмили после завтрака прогуливались в саду? Что, если мне отправиться в Принстон? Поразительно, как удачно все складывается, когда тебе хоть немного везет. Вот я начал с обычного приза за футбольный конкурс и не успел еще разобраться, где я, как натыкаюсь на сбежавшего уголовника и убийцу. Чудеса! А как насчет фотографирования коттеджа майора Барнаби? Чарльз посмотрел на небо. — Хм, — произнес он, — пожалуй, скажу, что погода неподходящая. — Мне надо крепко держаться за свой повод и оставаться в Ситтофорде по возможности дольше, а перспективы становятся совершенно неясными. Э — -э, Я надеюсь, что ты не возражаешь, что я послал в газету интервью с тобой. — Что ты, конечно, нет, — машинально ответила Эмили. — И что я тебе наговорила? — Да обычные вещи, которые интересны людям, — сказал мистер Эндерби. Наш специальный корреспондент встретился с мисс Трефусис, невестой Джеймса Пирсона, который арестован полицией по подозрению в убийстве капитана Тревельяна. Затем мой отзыв о тебе как о красивой благородной девушке, «Спасибо», — сказала Эмили, — «с короткой стрижкой», — продолжал Чарльз, «Что ты этим хотел сказать?» «То, что у тебя короткая стрижка». «Ну, это верно», — сказала Эмили. «Но зачем об этом упоминать? Читательниц такое всегда интересует», — сказал Чарльз Эндерби. «Это было прекрасное интервью. Ты не представляешь себе, как трогательно, чисто по-женски ты говорила» что не перестанешь бороться за своего жениха, хотя бы против него ополчился весь мир. — Так и сказала? — спросила Эмили, слегка морщась. — А ты против? — озабоченно поинтересовался мистер Эндерби. — О, нет, — сказала Эмили. — Развлекайся, дорогой. Мистер Эндерби с недоумением взглянул на нее.